Глава 20. Если женщина что-то просит, надо ей это обязательно дать. Стук доносился, будто бы из другого измерения. Словно я умер, опять завис в посмертии, и кто-то стучит, пытаясь меня вернуть, а я не хочу, потому что мне хорошо. Но стук не утихал. Постепенно я понял, что не умер, а всего лишь уснул. Как пришёл с тренировки, прилёг на минутку, так меня и срубило. Хорошо хоть что в спорткомплексе душ принял. Саша Встревоженно воскликнул женский голос. «У тебя всё хорошо, Саша?» В дверь заторобанили настойчивее. Я попытался встать и мысленно застонал. Тело было непослушным, будто ватным. А это значит, завтра начнёт болеть каждая мышца, и походка станет, как у робота-вертора. А послезавтра вообще начнётся ад. В идеале в баньку бы или на массаж, но в кармане осталось 40 рублей. Вчера после тренировки зашёл в магазин и столько же потратил на яйца, колбасу и сушёные финики. Снова начал беспокоить денежный вопрос. Работать уборщиком — дело, конечно, нужное для общества, но не для того мне вторую жизнь подарили. Вопрос надо решить быстро и кардинально, чтобы был запас на еду, одежду, экипировку, и ничего не отвлекало от воплощения планов. Поискать клады — не мой вариант, точно. Пойти в подпольные бои. Достоевский обещал 10 тысяч за выигрыш и тысячу просто за выход на ринг, но к нему обращаться не хотелось, Да и закрыта туда дорога после той истории с ворами. И вообще, влипать в эти, скорее всего, полукриминальные беспредельные бои в моем положении – ход глупый. Замажешься, потом не отмоешься. Да и покалечить могут. Интересно, а какие призы на турнире в честь Горского? Нужно будет уточнить. Мысли промелькнули, пока я шел к двери, а когда отпер ее и выглянул в коридор, увидел удаляющуюся Настю. Девушка обернулась, и на лице у нее отразились два чувства – радость и обида. Я остановил взгляд на огромной тарелке в ее руках, и рот наполнился слюной. Юный организм хотел питаться, и плевал он на нормы приличия. Питаться? Жрать, жрать он хотел. Хотелось крикнуть «Настенька, родная, спасительница ты моя!», но я сказал лишь «Настенька». Видимо, столько тепла было в моем голосе, что девушка, которая хотела то ли обидеться, то ли обрадоваться, выбрала второе и впорхнула в мою комнату. Я ощущал себя некормленным бассетом, свесившим слюне до пола и следящим за каждым движением кормильца. Вот вожделенная тарелка в нежных ручках. Вот она движется, движется. Оп, и она на моём столе. Настя медленно снимает крышку. Макароны по-флотски. Господи, это же пища богов. Огромная тарелка. Голодный, предположила девушка. Я подошёл и обнял её, поцеловал в рыжую кудрявую макушку. «Ты мне жизнь спасла». Сначала была работа, потом тренировка. Тренер-зверюга, видела бы ты его. Умотался жуть, упал и всё. Сам не заметив, как я взял вилку и налёг на еду, а Настя села на кровать и умилялась тому, как её мужчина ест. То есть она, наверное, так думала, что я её, а я... Я играть в романтику в ближайшие годы не собирался. Нечего отвлекаться. «Устал?» — поинтересовалась она. С набитым ртом я не стал ей отвечать, лишь кивнул. Она на работу кем устроился?» поинтересовалась девушка, поджав ногу. «В Динамо», — ответил я, не углубляясь в детали. Выдержал паузу и добавил «Уборщиком». «Вот тебе, Настёна, и тест». Назвав свою должность, я внимательно изучал её лицо. Девчонка играть не научилась и разочарование скрыть не смогла. «Уборщиком?» «А что такого? Кто-то же должен убираться, да?» «Ну да, наверное. Просто я думала... Ну, не знаю». Она смутилась, потупила взгляд. «Уборщиком». Она подняла голову, её лицо просветлело. «Это же ненадолго, да? Временно?» «Временно», — признал я, решив больше не издеваться над девушкой. «Да и сама подумай, кому я нужен? Без нормального образования, без опыта. Трудовой стаж надо наработать сначала». «Да я понимаю, Саша, ты не думай. Просто мне казалось, что раз ты с Джабаровой общаешься, то она тебе получше местечко найдёт». «Ладно, не бери в голову». Она задумалась, потом спросила. «А что за тренировки у тебя?» «Боевое самбо», — ответил я. и зевнул так, что чуть не свихнул челюсть. «Ух ты! А знаешь что, через два дня областной турнир в честь дня рождения товарища Горского. У нас все девчонки хотят туда попасть, только это сложно, билетов не достать». «Да ладно. И что такого в этом турнире?» Я вскинул бровь. «Тебе нравится смотреть, как мужчины бьют друг друга?» Настя закатила глаза и выдохнула. «Ты прям как моя бабушка». Она скорчила рожицу и сказала трескучим голосом. «Настя, ты же девочка!» И потом, почему мужчины? Не только они. И девчонки тоже будут участвовать. Но дело не в драках, а в том, кто будет среди зрителей. Саш, ты не понимаешь, что ли, что для таких, как мы, такое мероприятие – шанс познакомиться с кем-то из больших семей. Там же шуйские будут. А где они, обязательно появятся и все остальные. Вот это да, – равнодушно сказал я и опять зевнул. Зевота – вещь заразная. Помню, в одиннадцатом классе, возвращаясь с подготовительных курсов поздно, Мы с приятелем в троллейбусе занимали сиденья на задней площадке и демонстративно зевали в толпу. И десяти минут не проходило, как все начинали разевать рты, а мы покатывались со смеху. Так и сейчас мы с Настей шлёпали губами, как вынутые из воды рыбины. Тело насытилось, требовало сна и совсем немного, женского тепла. Руки сами потянулись к Насте, но она вывернулась и замерла посреди комнаты. «Ты прости, если я тебя чем обидел», – сказал я, усаживаясь на кровать и приваливаясь к спинке. Ты не дала мне умереть от голодной смерти. И теперь моя жизнь по праву принадлежит тебе. Чего хочешь, проси». Немного помявшись, она сказала, блеснув глазищами. «Хочу попасть на турнир. Раз ты теперь в «Динамо» работаешь, тебе просто обязано выдать билетик. Попроси два, и пойдём вдвоём». О, знала бы она в качестве кого я туда пойду. Вот Настя удивится, наверное, когда увидит меня на ринге. Но если заикнуться об этом, о сне можно забыть. «Зато уверен, после такой новости затащить Настю в постель станет проще простого. Вот только нужно ли мне это? Она уже ужин и носит, а после такого на мне точно можно будет поставить клеймо «Собственность товарища Шуваловой Анастасии». «Откажусь, пожалуется, куда надо, и добро пожаловать, гражданин нерушимый, в ЗАГС». Моё молчание она истолковала по-своему, сложила руки на груди, заглянула в глаза. «Ну, пожалуйста, пожалуйста, очень хочется, это так круто». Что там может быть интересного для девочки божьего одуванчика? Ладно бы она цветам радовалась или билетом на крутую премьеру. Настя и правда больше всего хотела на этот турнир. Хорошо, улыбнулся я. А Наташе билет достанешь? Настя сделала лицо кота из Шрека. Да что им там так медом намазано? Похоже, я чего-то не понимаю в жизни здешней элиты. Но выяснять это не было сил. Попытаюсь. Что ты стоишь там, как чужая? Настя залилась краской, прикусила губу и прошептала. «Мне пора. До скорой встречи. Остался последний экзамен». Послав мне воздушный поцелуй, она колыхнула грудью и исчезла за дверью, а я закрыл глаза и сразу вырубился. Утром я еле разлепил веки. С пару минут валялся, тупил, глядя в потолок, а потом вспомнил, что товарищ Арвеладзе отправил меня на медосмотр, а в «Динамо» меня ждёт тренер смешанных единоборств, Лев Витаутович. Вскочил. «О, а Вот это боль!» Ощущение, что меня весь день лупили палками и отбили всё, что только можно. Я стиснул зубы, чтобы не завопить. Тело в своеобразной манере сказало, что я истязатель, и слушаться меня оно отказывается. Такой крепатуры, то есть мышечной боли после непривычных нагрузок, у меня отродясь не было. Чёрт, выложился на полную и не учёл досадной мелочи. Тело-то с нуля собрано. По комнате я ходил, держась за мебель и не разгибая коленей. Горячий душ немного помог, И я, пока ковылял в поликлинику, расходился. К моему удивлению, памятных по детству очереди из плачущих младенцев и ворчащих бабулек в поликлинике я не увидел. Чистота, порядок, ну и легкий больничный флёр, разумеется. Самое удивительное случилось позже, когда выяснилось, что информация о моем здоровье уже есть в медицинской базе. Так что медосмотр много времени не занял. Замерили рост, вес, давление, температуру. Потом взяли кровь и... бывай, боец. Что оказалось неистребимым, странные фамилии врачей на табличках кабинетов. Например, хирург И.А. Безрук, окулист О.О. Барбонягра, невропатолог Е.Б. Вагина с ударением на первый слог, как я понимаю. Сама жизнь намекала, что надо в гинекологии, но не срослось. «Так какие результаты-то?» – спросил я у румяной медсестры, бравшей кровь. «К полудню», – ответила она. «В своем гражданском досье увидишь, товарищ Нерушимый». Что за досье, я уточнять не стал. Возможно, что-то вроде портала электронного правительства, где у каждого гражданина свой личный кабинет со всей информацией в одном месте. Сказали, надо санкнижку заполнить, там подписать, это где? А, это узав отделением. Его дверь прямо напротив выхода. Чёрт меня дёрнул посмотреть на эту дверь и прочесть. Заведующий отделением Н.Е. Бей копыта. Тут меня и сложило. Фамилия переполнила чашу нелепостей. Я ржал, оки конь, бил копытом, и каждый приступ смеха сопровождался болью перетруженных мышц. Из поликлиники я бодро потопал в Динамо, в настроении приподнятом и дурашливом. Жизнь налаживалась, будущее приобретало конкретные очертания, а в руке у меня сочился жирным мясным соком огромный беляш. Слышал где-то, что человек считается юным, пока он не обходит раскатанные ледяные дорожки, а скользит по ним. Из-за слишком рьяных дворников со льдом на тротуарах была напряжёнка и рад бы покататься, но негде. Казалось, что мир, припорошенный снегом, улыбался мне из витрин, украшенных новогодней мишурой. Всё плавно, размеренно и в удовольствие. Никакой нервозности, как в том мире, и предчувствия неравного боя живота с переполненным столом, где победить все салаты, закуски и горячее – вопрос жизни и смерти. Здание спорткомплекса тоже приветственно махало бело-голубым флагом. Тренер обнаружился в зале для бокса, околачивающем грушу. «Доброе утро, Лев Витаутович», – поздоровался я. Заметив меня, уже переодетого и готового к бою, он, как и в прошлый раз, ещё минуту отрабатывал по груши и, лишь закончив, обернулся, кивнул. «Здравствуй, Саша. Что-то ты поздно». «Так медосмотр проходил», — ответил я. «Мне ж на работу скоро». Тренер снял перчатки, хрустнул суставами, склонил голову на бок, приглядываясь ко мне. «Крипатура?» «Она давно не тренировался». «Это заметно. Значит, пока разминайся, я скоро. У тебя 15-20 минут». Что ж это правильно, думал я, двигаясь приставным шагом. И ему незачем время тратить, пока я разгоню кровь, и мне спокойнее. Вот только почему к Мимино мы не пошли, как он вчера обещал. И опять, как в прошлый раз. Махи руками в движении, гусиный шаг, потом креветки и мосты, подъемы и падения. Вроде боль отступила, тело стало послушным и податливым. Когда вернулся тренер, я хорошо разогрелся. Боль в мышцах отпустила, и я был готов к полноценной тренировке. Но вместо этого Лев Витаутович мотнул лохматой головой. «Идем, мол». И я направился прямо за ним, так, в борцовской амуниции, надо полагать, квалико Спускаясь по лестнице на нулевой этаж, я столкнулся с Людмилой, стоявшей, как и в прошлый раз, пятой точкой кверху. Поздоровался с ней в манере мимино. «Добрый день, Людмила, отлично выглядите». Расхохотавшись, она обернулась, подумала, что я пришел ей помочь, и тут же стухло сообразив, что к чему. Лицо ее стало серым, пасмурным. «Помощи сегодня, я так понимаю, от тебя не ждать», — проворчала она. Она собралась ещё в чём-то упрекнуть, но встретилась взглядом с моим тренером и замолчала, попятилась. Мой визит стал для директора спортивного общества сюрпризом. Когда я вошёл в его кабинет вслед за тренером, Мимино подавился чаем, вытаращился на меня. Лев Витаутович молчал, наслаждался эффектом. Его лицо было каменным, а уголки глаз смеялись. «Это и есть наш новый перспективный боец?» «Сашка?» — проговорил Мимино. С стал конфету из коробки, стоящей на столе, вторую, и лишь после этого догадался, что делает не то. Подвинул коробку на край стола. «Угощайтесь!» Тренер воздержался. «Мне глюкоза понадобится, поэтому я отправил в рот несколько штук. Спасибо, Валериан Ираклиевич». «Ясно». Витоотович входил к Мимино, пока я разминался, но всей правды ему не сказал, решил удивить. Или подшутить над ним. «И что, прямо перспективный-перспективный?» — уточнил Мимино, косясь на меня с подозрением. Лев Витаутович был, как всегда, многословен. «Да». «Я бы и не подумал», — недоверчиво покачал головой Мимино. «Сложение у него, как бы помягче сказать, не борцовское». «А ты проверь». Огромный рот Лева Витаутовича растянулся в улыбке. Он Олега за десять секунд уделал. Сам бы не поверил, если бы не видел своими глазами. Мимино изобразил страдальца и сказал «Но я уже все документы в облспорткомитет отправил, подписал. Вчера еще?» Он с надеждой посмотрел на календарь, где красным квадратиком выделялось 27 декабря, вторник. «Где вы вчера были?» Вспомнив, что только вчера сам со мной познакомился, Мимино махнул рукой, подумал-подумал и покачал головой. «Нет, не могу. Наверху не поймут, бардак скажут, развел. Не могу, даже не проси Лёва. Лев Витаутович и не собирался просить. Подошёл к столу, упёрся в него и посмотрел в упор. Директор отодвинулся вместе со стулом, хлебнул чаю и вздохнул. «Ладно, чёрт с тобой. Подаю заявку на ещё одного бойца, на Сашку вот этого». «Вот и славно», — сказал тренер и перестал требовательно нависать. Отошёл от стола. Я чувствовал, что в данный момент Мимино хочет одного, чтобы опасный гость поскорее убрался. Добывший да бывший борец опасается Витаутовича. Интересно, почему?» «Валериан Ираклиевич», — решил обнаглеть я и окончательно успокоить директора, убедив его, что между мной и Джабаровой ничего нет. «Мне нужны два билета на турнир для моей девушки и её подруги». «Для девушки, говоришь? Симпатичная?» Мимино и правда обрадовался моим словам. «Очень». «Молодец», — похвалил Мимино. «Вечером приходи, заберёшь». Директор махнул рукой, и я пошёл за тренером. Мы поднялись с нулевого этажа в зал единоборств. Я начал разуваться, а тренер встал рядом, окинул взглядом зал. «А какие бонусы за участие?» — спросил я. «Мне что-нибудь положено?» «Ась?» — не понял тренер. «А по ушам?» «Что такое, Лев Витаутович?» «Бонусы!» — выплюнул он слово. «Кино ихнего насмотрелся. Где вы только находите эти фильмы?» «Виноват. Я имел в виду призы и... Ну, не знаю, если от клуба что положено». «Призы, шик и блеск!» — с явным сарказмом сказал тренер. «Спорткомитет расщедрился Победителю 10000 тысяч. Второе место 6, третье 3. Нашим за участие по 200 рублей или отгул на выбор. И устная благодарность». «200 рублей и ни в чём себе не отказывай. Так что мне нужно первое место. Второе на крайний случай. С самым лучшим всё у меня получится». Я начал представлять, что можно сделать с десятью тысячами, но Лев Витоотович быстро вернул меня на землю. «Эй, боец, иди попинай грушу, а я понаблюдаю». «Посмотрим, что тебе ставить в первую очередь». Несколько обречённо я поработал с грушей. Связки и комбинации я представлял. Доводилось не раз наблюдать за бойцами ММА в зале Резваныча. Вот только знать мало. Нужно уметь исполнять. Это как с ходьбой на руках. Смотришь, как кто-то это легко и уверенно делает, и думаешь, «Фигня? Тоже так могу. Пробуешь? черта с два». В общем, я поколотил грушу ногами, коленями, локтями и кулаками, выдав всё, что когда-то увидел и запомнил, но только рассмешил тренера. «Ладно, хорош, драться ты, мягко говоря, не умеешь», отсмеявшись, скомандовал он. «За два дня научить тебе чему-то дохлый номер. Так что давай-ка, братец, сосредоточимся на том, что ты знаешь. Снимай перчатки и идём поборемся». Около минуты мы кружили, присматриваясь. Тренер легко ускользал, когда я бросался ему в ноги или пытался взять его в захват, но не контратаковал, лишь мерно и монотонно говорил. «Зря». Вот здесь нарвался бы на моё колено. Та же ошибка, Саша, не лезь, ты в лоб получишь. Справа заходи. Так, уже лучше. Снова подставился, считай, выбыл, нокаут. Разгорячившись, я пытался к нему подступиться хоть как-то, но Витаутович как-то играючи отражал мои наскоки. В какой-то момент ему наскучило, и он провёл коварный резкий удар. Только реакция спасла меня от отбитой почки. Я сошёл с линии, но всё равно не успел. Кулак скользнул по ребру. Шустрый. — одобрительно заметил тренер. «Но медленный». «Шустрый, но медленный?» — улыбнулся я. «Замечаешь, но не успеваешь», — объяснил он. «Растренирован». «Знаю», — огрызнулся я. «Вы лучше расскажите, чего от турнира ждать? Какая система там, весовые категории? Слышал, девчонки тоже участвуют?» «Участвуют, как же!» — хмыкнул тренер. Я округлил глаза. Как бы не пытались феминистки доказать обратное, мужчина и женщина самой природой созданы разными — И с этим ничего не поделать. У мужчин тело состоит из мышц на 35-45%, у женщин на 28-32%. То есть даже женщина, одарённая силой от природы, будет уступать самому слабому мужчине того же роста, если, конечно, рассматривать норму. Что, наравне с мужчинами? Регламент турнира позволяет участвовать в нём всем, вне зависимости от пола, возраста и весовой категории. Но вот так с улицы прийти нельзя. Нужно, чтобы заявку подала организация, в которой ты числишься, а у них квоты. Погодите. Не получив прямого ответа, я уточнил. То есть девушки дерутся в одной сетке с парнями? И с парнями, и мужиками, и женщинами. Говорю же, все дерутся в одной сетке. Хрупкая девочка против 100 килограммового мужика? Именно. Но хрупких там не будет, это я тебе гарантирую. Даже если кто-то изоблажил, пусть сначала в своей организации отбор пройдёт. Кстати, несколько лет назад в Краснодарском крае победила женщина. Два метра ростом, гора мышц. Разделения по весу нет, потому что задача не плодить два десятка чемпионов и чемпионок, а определить сильнейшего из всех. А кто ставит такую задачу? Товарищ Горский и соответствующие органы. В каждой области нужно определить абсолютного чемпиона. Но зачем? Эки, ты любопытный. Затем, что все чемпионы соберутся на следующий день рождения товарища Горского в Кремле и будут биться за звание чемпиона СССР». Лев Витаутович осклабился, подмигнул. «Но ты губу закатая, нам это не светит. Лучшие бойцы области закаляются в беспредельных боях, да и товарищ Шуйский вряд ли позволит динамовцам выиграть. Генерал Вавилов сейчас не в фаворе, его вот-вот сместить могут». «Бум!» — заболтал меня, — усыпил Витаутович. Пока я слушал, он крутанулся и влепил мне пяткой в ухо. «Не зевай!» – расхохотался он. Я разозлился. «Не на него за удар по уху. На себя, что уже пять минут не могу уложить его на маты». Сдержав эмоции, я поймал его за ногу и закружил, уперевшись головой ему в бок, чтобы уложить, наконец, и отключился. Очнулся от того, что он обмахивал моё тело полотенцем. «Ожил? Хорошо, продолжаем». Он помог мне подняться и снова закружил в стойке. Вот так сразу, даже не дав толком оклематься. «На турнире не дадут передышек», — сказал он, как будто прочитав мои мысли. «А ты, Саша, снова подставился». «Как вы меня...» э... «Отключил?» «Такому в спортшколах не учат, Саша. Это работа с энергетическим контуром, своим и противника». Я остановился, посмотрел пристально. «Это как? Что еще за контуры?» «Не переживай, на турнире ты такого не встретишь. Я, признаться, и сам лишь вершков нахватался. Но этого хватило на службе в БР». Пояснять, что это, он не стал. Раз сказал так, значит, я должен знать. Буду выяснять, что за БР. Это дары товарища Горского? Витаутович моментально оказался передо мной, схватил за грудки, встряхнул и прошипел. — В своём уме? Думаешь, что болтаешь? — Точно. Настя же предупреждала, что о дарах говорить запрещено категорически. — Виноват, не подумал. Я память потерял, Лев Витаутович. Это не секрет. Иногда ляпну не подумав, со мной такое случается. — Ладно. Отпустив меня, он кивнул. Но ты недалек от истины. Бабкины сказки здесь не на пустом месте родились. Старшие больших семей владеют особыми, скажем так, навыками. Мне посчастливилось работать тренировочным манекеном для внука товарища Шуйского, вот там и нахватался. Так что это такое? Контуры эти способности, хотя бы в общих чертах намекните, Лев Витаутович. Если по-простому, умение работать с особой внутренней энергией. Дурачки считают это волшбой, магией, но это ерунда всё. Без тренировок ничего не стоит. Даже сигарету не подкуришь. А как этому научиться? Самому никак, ухмыльнулся тренер. Нужно, чтобы тебя посвятил одаренный. А вы? А я нет. Считай, что я вызубрил аккорд, не зная нотной грамоты. И раз уж ты так развесил уши... В следующее мгновение пол и потолок поменялись местами. Сердце ухнуло в пятки, а я, жутко матерясь, полетел над левым Витаутовичем на маты. Продолжение следует.